Голова 36 Утомительное дежурство лейтенанта Пиппана подходило к концу. Еще 40 минут, и он начнет перекличку операторов своей смены. Но эти последние минуты, как обычно, казались особенно длинными. Пиппан запустил в уголке экрана игрушку. Она ему уже надоела, но еще больше ему надоело смотреть на бесконечные характеристики проходящих по форватеру судов. Борт 3546-589 КЛХ, Форте, груз мороженая рыба, 150 тонн, пункт назначения Ашеми, разрешите следовать. Разрешаю. Борт 3332-697 ДДВ, Корона, груз пшеница, 120 тонн, пункт назначения Каванг-12, разрешите следовать. Разрешаю, ответил лейтенант Пиппен уже в 2000 на раз за смену. Борт 1299-993-GFS Лавочка-дрозда Груз целлюлоза первой категории 220 тонн Пункт назначения Арахс желтый Разрешите следовать Разрешаю Ряфтнул Пипан и посмотрел на часы Всем все разрешаю Пробручал он себе под нос Кто придумывает такие дурацкие названия Лавочка-дрозда Тупицы, тупицы, еще раз тупицы Что, сэр? Повернулся к Пиппену оператор, сидевший за соседним столом. «Смотри на экран!» — раздраженно бросил лейтенант. Оператор обиженно отвернулся. борт 1212658 1212-658-LLP. Ласточка. Груз алюминий. 100 тонн. Пункт назначения — Паскаль. Разрешите следовать?» «Разрешаю», — сказал лейтенант и снова стал играть надоевшую игрушку. «Сэр, вы что, запретили ему следовать?» «Кому? Да этому пузатому шатлу Он включил тормозной режим!» «Что?» — Пиппан оторвался от игрушки и посмотрел на показания байсканера. Отметка торгового судна начала дробиться на несколько более мелких. «Внимание всем постам! Тревога! Стрелкам огонь на поражение!» — крикнул лейтенант. «Поджерс!» — крикнул связи связисту Пиппан. «Связь с управлением живо!» «Одну секунду, сэр! Готово, говорите!» Лейтенант надел наушники, но в этот момент станцию несколько раз сильно тряхнуло. «Алло, управление! Алло, дежурный!» Никто не отвечал Пиппену, и он повернулся к связисту с перекошенным от злобы лицом. Упреждая его крики, Поджерс показал на ровную полосу, которую выдавал экран компьютера связи. «Я думаю, сэр, что наши антенны уничтожены!» Еще несколько ударов потрясли корпус станции. Лейтенант тупо уставился на свой монитор, где толстый крокодил продолжал бегать по лабиринту и пожирать большие груши. «Поджерс, готовь аварийную связь». «Для этого нужно время, сэр». «А вот этого я тебе гарантировать не могу».